потому что он, в общем-то, сам её сочинил. Ясно же, он от начала и до конца сочинил дурацкую вылазку с этой девицей. Сочинил, как мы всё почти сочиняем, думал он. Сочиняем себя и её. Прелестное увеселение и кое-что посерьёзнее. Но вот что странно и верно. Ни с кем ничего не разделишь. Всё разбивается в дребезьки. Он повернул, пошёл обратно и стал думать, где приземлиться, пока не пора ещё в Lincoln's Inn к господам Грейтли и Хуперу. Куда ж податься? А, неважно. Ладно, значит, в Regent's Park. И ботинки выбивали по тротуару, неважно, потому что в самом деле оставалось ещё без на времени, без на времени.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 Вышколенный дворецкий, рыжий чау-чау, холы, чёрно-бело выложенные ромбами, упруго вздутые белые шторы всё это глянуло на Петра через отварённую дверь и понравилось. Великолепное в сущности достижение Лондон, летом особенно, цивилизации. Да.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 недосягаемыми девицами. Смешно. А вот подишь ты, думал он. И доктора, предприниматели и умные женщины, спешащие по делам, точные и целеустремлённые, крепкие были ей богу прилесны. Свои люди, кому можно без страха доверить жизнь, с кем славно шагать нога в ногу по жизни, кто поддержит тебя в беде. В общем, вполне интересный спектакль. И оставалось только найти, где бы в тени присесть с сигарой. Вот Ридженс-парк. Да. Мальчишка и я гулял в Ридженс-парке. Странно, думал он, и что это мне всё время лезет в голову детство? Наверное, потому что повидался с Клариссой. Женщины больше живут прошлым, думал он. Они привязаны к местам и к отцам.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 Вошла и стала рядом с матерью, высокая и взрослая совсем. Не то, чтобы очень хорошенькая, скорее миловидна. Ей ведь не больше 18, кажется. Наверное, не ладит с Клариссой. И это, а вот и моя Элизабет. Почему не просто вот Элизабет? Наверное, как большинство матерей, от желания что-то замазать. Слишком уж она нажимает на своё обаяние, думал он. палку перегибает. Сигаретный благоденственный дым прохладой испустился по горлу, он выпустил его кольцами, и с минуту они храбро расражались с воздухом, синий, круглый. Надо вечером улучить минутку и переговорить с Елизабет с глазу на глаз, он думал. Но вот потекли, как песок в песочных часах, истончились, странные какие формы, он думал.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 Сиденькая няня снова принялась вязать, когда Питер Уолш захрапел на горячей скамейке с нею рядом. В своем сереньком платье, неустанно и ровно двигая локтями, она была как борец за права спящих и подобна тем духам сумерек, что встают над рощами порождение веток и облаков. Одинокий странник, которого знают заглохшие тропы, хоронится папоротник и недолюбливает былиголов, вдруг вскинул взор, видит в конце просеки живую огромную тень. По убеждению, пожалуй, он атеист, и его застигают в расплох такие немыслимые минуты. Всё, что вне нас, лишь создание нашего разума, так думает он.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 а взамен даря совершенный покой, будто так он думает, продвигаясь по просеке. Вся эта горячка жизни — сплошная наивность, и бездна разных вещей уже слита в одну, и эта живая тень порождения веток и облаков встала из бурного моря, он уж стар, ему уж за пятьдесят лет. как призрак встаёт над волнами, чтоб струити из своих несравненных её нежных ладоней жалость, понимание, прощение. И мне уж не придётся, так думает он, возвращаться под сень абажура в гостиную, дочитывать книжку, выколачивать трубку, звонить миссис Тернер, чтобы убрала. Пойду-ка я прямо и прямо к этой огромной тени.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 Господи, Господи, произнёс он сам с собой вслух. Потянулся и открыл глаза. Погибель души. Слова были связаны с какой-то сценой, комнатой из прошлого, о котором был сон. Постепенно прояснилась сцена, комната прошлая, о котором был сон. Это было в Бортоне, тем летом, в начале 90-х годов, когда он так сходил с ума по Ларисе. В гостинной собралось много народу, сидели за столом после чая, говорили, смеялись, и комната плыла в жёлтом свете и сигарном дыму. Говорили о ком-то, имя запомитал, кто женился на собственной горничной, женился и принёс её в Бортон с визитом. И вышло ужасно. Она отчаянно разрядилась в совершеннейший попугай, сказала изображавшая её Кларисса, и не закрывала рта ни на минуту.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 После чего всех за столом будто встряхнуло, вышло ужасно неловко. И важно даже не то, что это она сказала. Девушки воспитанные, как она, в те времена ничего не знали о жизни, но его возмутил её тон, скованный, резкий, надменный, жеманный, погибель души. У него это вырвалось. Он опять, как тогда, снабдил этот миг ярлыком погибель её души. Все вздрогнули, все согнулись от кларесиных слов и встали уже другими. Помнится, Сали Сетен, как набедакурившее дитя, вспыхнула, подалась вперёд, хотела что-то сказать, но побоялась. Кларисы побаивались.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 И он побрёл один среди слуг и конюшен, глядя на лошадей. Паря жили скромно, не отличались богатством, но тут всегда были конюхи, грумы. Клариса любила ездить верхом, и был старый кучер, как бы ше его звали, и старая няня, бабушка Мумсик, бабушка Пумсик, как-то так. И полагалось к ней ходить на поклон в комнатёнку, увешанную фотографиями и птичьими клетками. чудовищный вечер он всё больше мрачнел и не только из-за этого а вообще и он никак не мог поймать её переговорить объяснить везде толклись люди и она вела себя как ни в чём не бывало в том-то и ужас её эта холодность каменность и так глубоко в ней сидит сегодня утром он снова почувствовал непроницаемость но видит бог он её любил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 кто-то его привёз, и Клариса перепутала фамилию. Она всем представляла его как Уикима. В конце концов он сказал: "Но я Деллоуэй". Так это первое впечатление о Ричарде ему и запало. Светловолосый и довольно неловкий молодой человек, сидя в шезлонге выпаливает: "Но я Деллоуэй". Салик к этому прицепилась, потом называла его не иначе как: "Но я Деллоуэй".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 восхищался её мужеством, её последовательностью, восхищался её умением себя держать, безупречная хозяйка дома, он ей сказал. И вот тут ты её передёрнула. Но он для того и сказал. Он изо всех сил старался её задеть после того, как увидел их с Деловым, и она ушла. Ему казалось, что все сговорились против него, смеются у него за спиной. Он застыл возле кресла мисс Пари, как истукан, посреди беседы о полевых цветах. Никогда, никогда он не страдал так чудовищно. Он, наверное, даже не мог делать вид, будто слушает. Вдруг опомнись, он увидел выпученные глаза мисс Пари, недумённые, негодующие. Он чуть не крикнул, что не может ничего слушать, от того, что ведь это ад, отсутствий ад.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 Её настроение, дух приключений, она заставила всех высадиться и исследовать остров. Спугнула курицу, она хохотала, пела. И всё время, всё время он в себе чувствовал: Делуи влюбляется в неё, она влюблялась в Делуи. Ну как-то это было неважно. Всё было неважно. Они сидели на земле и болтали, он и Кларисса, и всё выражалось и схватывалось само. из малейших усилий. А потом в секунду настал конец. Он сказал себе, когда сел в лодку: "Она выйдет замуж за этого человека". Устало сказал без досады, но всё было ясно. Делой женится на Клорис. Грёб Делой. Он всё время молчал. Но почему-то, когда он впрыгнул на велосипед с тем, чтобы сделать 20 миль лесом,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 Письма, сцены телеграммы, приезды в Бортон, ни свет, ни заря, дурацкая непрекаенность, покуда не встанут слуги, чудовищные завтраки со старым мистером Пари. Свирепая, но к нему снисходительная тётя Елена, сали таскавшая его для срочных бесед в огород. Кларисса в постели из-за мигрени. Решительная последняя сцена, ужасная сцена, значившая, наверное, больше всего в его жизни, возможно, преувеличение, но сейчас ему кажется так. Произошла в 3 часа, в один очень жаркий день. Началось с пустяка. Сали упомянула за завтраком Делуэ и назвала его, но я Делуэ После чего Кларисса вдруг жалось, залилась краской, как это с ней бывало, и отчеканила: "Мы уже слышали эту глупую шутку". И вот и всё. Но для него она всё равно что сказала: "С вами я просто развлекаюсь, а серьёзно я отношусь к Кричерду деловой". Так он её понял. Ни одну ночь он провёл без сна. Он сказал себе: "Будь что будет, но надо с этим покончить".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 Например, тот едкий зелёный мох. Она не двигалась. Скажи мне правду. Скажи мне правду, повторял он бессмысленно. У него раскалывалась голова. Кларисса будто застыла, стояла как каменная. Она не двигалась. Скажи мне правду, повторял он, когда старик Брайткоп на ходу высунул голову из-за своей Times, вылупился на них, открыл рот и ушёл в свояси.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 Она ушла. "Клариса!" кричал он. "Клариса!" Но она так и не вернулась. Всё было кончено. В ту же ночь он уехал. Он больше не видел её. "Ужасно!" кричал он. "Ужасно! Ужасно!" А впрочем, солнце пекло, впрочем, всё проходит. Жизнь шла своим чередом.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 Но тут малышка со всего размаха налетела на неё, растянулась и расплакалась. И укреция полегчала. Она поставила девочку на ножки, отряхнула ей платьице, поцеловала её.